Кортизол и потеря веса Я читал, что большое количество физических нагрузок может увеличить мой уровень кортизола и затормозить потерю веса. Это правда? Такой вопрос пришел от моего подопечного. Кортизол действительно может повлиять на скорость потери веса. Но этот процесс не объяснить высказыванием «кортизол повышается, скорость потери веса падает». Подавление кортизола не поможет вам сбросить вес, как говорят люди, пытающиеся продать вам специальные добавки, блокирующие кортизол. Давайте разберемся, что такое кортизол и какой эффект он оказывает на потерю веса. Кортизол и потеря веса. Кортизол – это гормон, вырабатываемый вашими надпочечниками. Одна из его основных функций – Увеличить поток глюкозы, белка и жира из ваших тканей в кровообращение. Уровень кортизола, как правило, резко повышается утром, когда вы просыпаетесь. Пик примерно через 30 минут, прежде чем он начнет уменьшаться в течение дня. Он также выпускается в ответ на физический или эмоциональный стресс. Кортизол прочно утвердился как один из злодеев в гормональном мире. Но на самом деле это не так. В правильном количестве и в нужное время кортизол имеет несколько преимуществ для тех, кто хочет больше мышц и меньше жира. Во-первых, кортизол обладает противовоспалительными свойствами. Это придает ему важную роль в восстановлении мышечных повреждений после тренировки. Одна из причин, почему я думаю, что так называемые блокирующие кортизол добавки плохая идея. Еще одно преимущество кортизола заключается в том, что он обладает липолитическим эффектом, а это означает, что он увеличивает скорость, с которой накопленный жир высвобождается из жировых клеток. Однако совсем другая история, когда уровень кортизола повышается и остается высоким в течение длительного времени, что часто связано с постоянным физиологическим и или психологическим стрессом. И большой дефицит калорий, созданный чрезмерным количеством упражнений, и очень ограничивающей диетой, определенно попадает в категорию физиологического стресса. Одной из проблем, связанных с устойчиво высоким уровнем кортизола, является удержание воды. Эта дополнительная вода может затмить ваши результаты и заставит вас поверить в то, что ваш уровень потери жира застопорился. Все, что произошло, это всего-навсего то, что вода заменила по весу часть жира, которая была потеряна. Поэтому ваш вес на весах остался прежним. Когда вы много тренируетесь, вы выпускаете много кортизола, он заставляет ваше тело наполняться водой. Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, отдых и еда – это единственные вещи, которые помогают кортизолу уменьшиться. В частности, углеводы. Это часто является причиной того, что некоторые люди, чья потеря веса застопорилась, как будто теряют жир очень быстро, когда делают читмил. Понижается уровень кортизола, Вода уходит, и они становятся на несколько килограммов легче, хотя, кажется, должно быть наоборот, после того, как они хорошо поели. Длительное повышение кортизола – плохая новость для ваших мышц. Кортизол ингибирует синтез белка, способствует расщеплению белка, а также противодействует воздействию других анаболических гормонов, в частности тестостерона. Кортизол действительно имеет потенциал для увеличения веса, но это в основном благодаря эффекту, который он оказывает на ваш аппетит. Кортизол делает ваш мозг менее чувствительным к воздействию лептина, притупляя его насыщающий сигнал. Это может заставить вас чувствовать себя более голодным, чем обычно. Кортизол также имеет тенденцию стимулировать ваш аппетит, заставляя вас желать продукты с высоким содержанием крахмала, сахара или жира. Проблема усугубляется у людей, организм которых выделяет большое количество кортизола в ответ на стресс – гиперсекреция кортизола. Это те, кто, как правило, больше едят, чтобы справиться с этим стрессом. Обычно эти люди выбирают еду с высоким содержанием жира и сахара, главным образом потому, что эти продукты помогают успокоить реакцию организма на хронический стресс. Существует также связь между стресс-индуцированной секрецией кортизола и брюшным жиром, В научном жаргоне висцеральные жировые клетки более метаболически активны, чем подкожные жировые клетки. Они не только более чувствительны к воздействию циркулирующего кортизола, чем жировые клетки в других частях вашего тела, но также имеют больше рецепторов, которые реагируют на кортизол, активируя ферменты, которые хранят жир. Поэтому, если у вас наблюдается гиперсекреция кортизола, вы будете жаждать продуктов с высоким содержанием жира и сахара, когда ваш уровень стресса начнет зашкаливать конечно, не каждый реагирует на стресс таким образом. Подвергните группу людей одному и тому же источнику стресса, и каждый будет выделять разное количество кортизола. Это частично связано с психическими особенностями каждого человека. Один человек может найти событие особенно напряженным, в то время как для другого это же событие будет незначительным. Помимо этого, когда источник стресса будет устранен, у разных людей уровень кортизола будет возвращаться к норме с различной скоростью. Главным образом из-за физиологических различий каждого организма. Есть также много людей, которые теряют вес, когда они подвергаются стрессу, прежде всего потому, что они, кажется, теряют аппетит и едят меньше. Примерно 6 из 10 человек будут реагировать на стресс, потребляя больше. Остальные будут есть меньше. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что повышение уровня кортизола делает неизбежным увеличение веса потому что это не так. Хорошим примером того, насколько устойчивым может быть ваше тело, даже когда оно подвергается воздействию среды с несколькими источниками стресса, является интригующее исследование рейнджеров армии США, участвующих в восьминедельных учениях. Мало того, что солдаты потребляли крайне низкокалорийную диету, по одному приему пищи в день в некоторых случаях. Они подвергались воздействию экстремально жарких и холодных погодных условий, Каждый день проходили патрулирование на вражеской местности с загруженными рюкзаками весом более 35 кг, а их ночной сон длился менее четырех часов. Как и следовало ожидать, солдаты потеряли как жир, так и мышцы. Те, кто закончил учение, потеряли 11 кг в весе. Из них 6 кг пришлось на жир, а 4 кг на мышечную ткань. Уровень кортизола также повышался в течение исследования, Тестостерон подходил к нижней границе, но это не мешало людям терять жир. Уровень кортизола значительно увеличился от начальных значений к четвертой неделе. Рост кортизола наблюдался по мере того, как падал процент жировой массы тела участников эксперимента. Самый высокий уровень кортизола, 950 наномоль на литр, был измерен у человека, который потерял наибольшее количество массы тела, 23% от первоначальной массы тела, и начал учение с минимальным жировым запасом 7 – 7% жира. В другом исследовании значительные результаты были продемонстрированы у соревнующегося культуриста, готовившегося к соревнованию без фармакологических препаратов. В первые три месяца диеты уровень его жировых отложений снизился с 14,8% до 8,9%. Это несмотря на то, что уровень кортизола более чем удвоился за тот же период. В течение следующих трех месяцев кортизол оставался в два раза выше исходного уровня. Тем не менее, он по-прежнему смог сократить уровень жира в организме пополам, достигнув 4,5% жира в организме к концу исследования. В обоих исследованиях кортизол не прекращал потерю жира, но и не привел к накоплению жира при отсутствии избытка калорий. Сочетание огромного количества упражнений с чрезвычайно строгой диетой в безумной попытке потерять как можно больше жира – плохая идея. Но исключать упражнения полностью, потому что вы прочитали кучу пугающих историй о том, что кортизол собирается сделать с вами, также является ошибкой. Истину можно найти где-то посередине.